Они прошли через занавеску в противоположной стене и оказались в длинном каменном коридоре. Николь уверенно шла вперед. Лиза обернулась на Саймона. Он следовал за ними, чуть пригибаясь. Николь добралась до конца коридора, открыла массивную дверь и исчезла за еще одной шторой. Лиза отодвинула ткань. Вышла за ней и едва не охнула. Они оказались в большом круглом помещении с высоким потолком. Точно в высоту она определить не могла. Потолок не подсвечивался. Пространство напоминало цистерну. Ализе показалось, что воздух в комнате был влажным. Напротив двери, через которую они вошли, располагалась небольшая подсвеченная сцена. За ней на кирпичной стене красовалось огромное граффити. Рогатый и хвостатый гуманоид правил лодкой. В лодке сидели два пассажира, но их лица были не прорисованы, в отличие от демона. Глядя на его аскал, Лиза снова почувствовала головную боль. Оторвать взгляд от граффити было физически невозможно. Демон был хозяином подземелья, и унылые завывания скрипки, похожей на стоны, только дополняли его образ. Всё, кроме сцены и рисунка, утопало в мраке. Перед сценой стояли стулья, пуфики, валялись подстилки. Как ни странно, здесь людей было намного больше, чем в баре. На первый взгляд два десятка человек точно. Некоторые посетители скрывались в темноте. Скрипка умолкла. Лиза вздрогнула от внезапно наступившей тишины. Раздались неуверенные и жидкие аплодисменты. «Спасибо, ребята!» Громко сказала Николь. В этом помещении ее голос прозвучал особенно инфернально. «Вам пора. Судя по выражениям лиц музыкантов, им вовсе не было пора». Но спорить они не стали. Просто молча засубирались. Николь потащила за собой Лизу через сидевших в беспорядке гостей. Ты же не собираешься? Собираюсь. Она вытащила Лизу на сцену и задумчиво смотрелась. На сцене началась толкучка. На что у тебя стоит? спросила Николь. Что? Инструмент какой? Я же не Просто выбери инструмент. Гитара, барабаны, хоть колокольчики. Лиза смотрелась в поисках подсказки. Единственным, что не забирали со сцены предыдущие музыканты, была барабанная установка. Этот инструмент показался Лизе наиболее простым вариантом. Не успела она сказать о своём выборе Николь, как та уже всё поняла. Она усадила Лизу за установку, достала откуда-то палочки и сунула ей в руки. Держи. Боже, да не так. Это не хрен твоего парня. Держи нежнее. Так, хорошо. Там педаль чувствуешь? Да не смотри ты на неё, просто ногу поставь. Лиза до последнего не смотрела в зал, но всё-таки через несколько мгновений ей пришлось взглянуть на публику. Она почти не видела людей, скрытых в темноте, зато видела их глаза, отражавшие свет сцены. Ей показалось, что перед ней многоглазое бесформенное чудище. Рика, дай мне гитару, приказала куда-то в темноту Николе. Сеймон, на басухе умеешь? Нет, конечно. Настоящий басист, уверенно заявила Николь. Подойдёт. Труба нужна? спросил кто-то из темноты. Малыш, возможно, твоя труба это то, что я искала всю жизнь, подключая гитару, ответила Николь. Скрипка? предложил кто-то. Пойдёт. Лиза с удивлением наблюдала, как организовывается странный оркестр. «Казалось, все в этом зале умеют играть на чем-то. Но кроме нее и Саймона». Николь окинула взглядом новоиспеченный бенд и хохотнула. «Ха-ха! Пойдет! Абсолютно хреновый набор! И так унылые!» Обратилась Николь к публике, поправив микрофон. «Это мисс Манхэттен! И сегодня она попробует расшевелить наше болото!» Лиза почувствовала, как каменеет. Руки утратили подвижность. Фею заклинило в одном положении. Повисла гнетущая тишина. Где-то в темноте капля воды с неестественно громким звуком разбилась о пол. Вам страшно, мисс Манхэттен? Посмотрев на Лизу, спросила Николь. Да, едва сумела выдавить из себя Лиза. Я не слышу, что вы сказали. Да, громче сказала Лиза. И как это? Лиза промолчала. Происходившее её невероятно злило. Что за публичное унижение? Я не слышу, глядя куда-то вверх, сказала Николь. Мы не слышим, донеслось сразу несколько голосов из зала. Что вы чувствуете, когда вам страшно? Сердце колотится, буркнула Ализа. Как оно колотится? театрально уточнила Николь. Сильно, фыркнула Ализа. Это нам не о чём не говорит. Как бьётся ваше сердце? Лиза хотела что-то сказать, потом поняла, что от неё требуется. Она с сомнением покосилась на барабан, покрутила в руках палочки и с силой нажала на педаль. Бум! Звук разлетелся по всему помещению. Потом ещё раз. Бум-бум. Пространство прорезал длинный истерический визгливый звук. Николь тронула гитарную струну. А это ваши нервы из Манхэттена, они натянуты. низким голосом протянула Николь. Ваше сердце это не просто бом-бом. Покажите нам, насколько вам страшно. Лиза, сохраняя ритм педалью, прислушивалась к ощущениям. Рука сама дёрнулась и ударила по одному из барабанов, потом по другому. Лиза будто бы пристреливалась, изучая звуки. "Саймон, как тебе Мисс Манхэттен?" спросила Николь. Тот сразу же исполнил какой-то незамысловатый, но эффектный перебор. Неплохо, Саймон. Но это дранная домашняя заготовка. Оставь её наивным дурочкам, которые прыгают к тебе в койку под две за ночь. Мес-Манхэттен достоин большего. Лиза вдруг поняла, что речь не Коля бряла странную и очень сложную ритмичность, а ещё поняла, что уловила более-менее удачную комбинацию звуков на барабанах и зафиксировалась на ней. Мес Манхэттен, кажется, освоилась. Её сердце бьётся, через него протекает её жизнь. Всё вроде бы устоялось, но Лиза не видела, что сделала Николь. Видимо, подала сигнал. И в этот момент взвыла труба. От этого звука содрогнулся весь зал. Можно было подумать, что издал его тот самый нарисованный демон. "Да, малыш". Такого сладострастия в голосе Лиза никогда не слышала. Я искала твою трубу всю свою жизнь. Лиза вдруг поняла, что сбилась с ритма. Руки и ноги действовали несинхронно. Мелодия стала рассыпаться. Саймон, сделай что-нибудь, Мисс Манхэттен в беде. Затухающие звуки барабана перехватили две струны бас-гитары. Возникла простая, но надёжная мелодия. Её поддержала ещё одна гитара. На этот раз вступила Николь. Она быстро вышла на первый план. создавая хитрый музыкальный узор. Включилась скрипка. Всё это фоном обволакивала труба. Сочетание звуков было очень странным, но почему-то работало. Мисс Манхэттен, нам нужно ваше сердце. Нам нужен ритм. Лиза грянула по барабанам. Ей снова удалось вернуть ритм. Все инструменты собрались в одну мелодию. Мисс Манхэттен, всё ещё страшно, Саймон. Она не хочет отдать нам своё сердце, Саймон. Все инструменты, кроме барабана и бас-гитары, исчезли. Саймон умудрился исполнить продолжительный проигрыш. Мисс Манхэттен, неужели вашему сердцу не тесно в груди? Вступая с гитарой, спросила Николь. Лиза сбилась с ритма, но, как ни странно, это не испортило мелодию. Все инструменты будто бы поддержали её и подчеркнули эту ритмичность. А теперь сойдите с умами с Манхэттена. Ваша левая рука никак не связана с правой, и обе они вам не принадлежат. Лиза с удивлением отметила, что движения стали спонтанными. Руки молотили куда попало. Её движения создавали ужасную какофонию. Всё ещё слишком много мозгов, рявкнула Николь, потом раздала указания. Скрипка под левое, Саймон под правое. Лиза ничего не понимала. что значит слишком много мозгов. Но в следующую секунду оказалось, что она как будто играет две партии. Ее левая рука сама по себе отбивала один ритм на двух барабанах, а правая — другой, на барабане и тарелке. И обе мелодии сквозным ритмом пробивал большой барабан. «Да!» — вызвала Николь. Она перескакивала со своей гитарой с одной мелодией на другую, добавляя финальные штрихи тут и там. «Посмотрите в глаза чудовища, мисс Манхайтана!» Лиза взглянула на публику, на многоглазое чудище. И в этот момент ее окончательно затянуло в музыку. Не было ритма, счета рук и ног. Было два потока, как будто два сердца билось в ее груди. Две жизни, которые только изредка пересекались под ударами большого барабана. Любой смысл происходящего рассыпался о саму игру. Играть, чтобы играть. Больше красного, Саймон, взвыла Николь. Дай мне больше красного. Саймон перестроил свою партию. Скрипка нежно поддержала его. Зал взорвался ритмичными хлопками. Ализа поняла, что до безумия всего полшага. Одном маленьком усилии, и она никогда не будет прежней. Она навсегда растворится в этой музыке. Она станет ею. И Лиза испугалась. Отдернула руки, боясь потерять себя. Все посыпалось. Сбился странный узор из двух мелодий. Возникла ужасающая дисгармония. «Держите!» — приказала Николь. «Угасайте с ней! Сыграйте страх, деградацию и разложение!» И они сумели. Сумели сделать так, что даже ее рассыпавшийся стук оказался трагически прекрасен. Ализа закрыла глаза и разочарованно опустила палочки. Инструменты угасали, каждый дотягивал свою, не сочетавшуюся с другими партией. Это были скорее предсмертные стоны, чем музыка. После последнего вздоха скрипки наступила тишина. Зал взорвался криками и аплодисментами. Это абсолютная хреновина! экзальтированно взвизгнул кто-то. Саймон, я хочу от тебя детей!" кричал мужской голос. "Деградация и разложение! Болото!" радостно вопил кто-то из зала. Никко указал рукой на Лизу. Специально для вас подошла в плотную к безумию и, конечно, отпрянула, как и все мы из Манхэттена. Публика снова взорвалась аплодисментами и криками. Лизу как будто током ударило. Ей казалось, что она сейчас взлетит. отделывал вид, что не умеет играть на гитаре, только чтобы впечатлить вас и мисс Манхэттен Саймон. Николь указала на него рукой. Но такой красавчик мог вообще не играть, не так ли? Новый взрыв аплодисментов. Ну, а остальных вы знаете, завершила Николь и поклонилась. А теперь можете пойти и разграбить к чёртовой матери остатки бара. Ализа встала из-за барабанной установки, едва не уронив один из барабанов. и подошла к краю сцены. Публика продолжала нейсто вохлопать. Ализа взялась за протянутую Сеймоном руку и спустилась со сцены. Рядом тут же возникла Николь. Ты хороша. Выражение её лица удивительным образом совпадало с выражением лица нарисованного за сцены демона. Ты зря не играешь. Техника нужна, а безумие уже есть. Я как-то идём. Николь потащила их за собой в бар. Ты просто не понимаешь. Я же видела, что с тобой происходило. Кто-то годами играет, чтобы просто приблизиться к этому состоянию, и не у всех получается заметить. От тех, кто испытал его хоть раз в жизни, пытаются снова с ним соприкоснуться. И, кстати, далеко не всегда получается. Ну, Лиза не очень понимала, о чём речь. Николь распахнула дверь в коридор, развернулась. требовательно уставившись на Лизу. Слушай, я не шучу. Понимаешь, я бы даже сказала, что тебя было две в этой музыке. Ну здорово. Чёрт. Да неужели ты не почувствовала? Николь попыталась подобрать слова, но то самое состояние. Круче секса, наркоты, круче всего, что вообще бывает. Она всё так же продолжала двигаться, раскинув руки, касаясь пальцами кирпичных стен коридора. Ализе показала, что от этого соприкосновения должны посыпаться искры. Может, и почувствовала, не совсем понимая, действительно ли пережила что-то невероятное, ответила Ализа. Сумасшествие, видимо. Безумие, поправил Сеймон. Они вышли в бар. Николь, опираясь на одну руку, перепрыгнула через стойку, выставила на неё четыре бутылки пива. Я больше не буду, возразил Сеймон. Я за рулём. Да ты что? Хитро уставилось на него Николь. Но «Ну, дело твоё. А ты чего такая варёная? Лиза и вправду чувствовала себя странно. Она посмотрела на ладони. Казалось, будто её рука может пройти сквозь барную стойку. Кончики пальцев странно покалывало. Я, кажется, действительно схожу с ума. Уже нет. Остаточный эффект. Покурия. Если это действительно волнует тебя, посоветовал Сеймон. Станет легче. Лиза оторвала взгляд от руки и посмотрела на него, потом на Николь. Ей вдруг стало ясно, что они периодически пребывают в подобном состоянии. Играя роль или музыку. Дело не в особенностях её восприятия, ни в сомнительном сбое сенсоров у неё в мозгу, то, что и кажется ненормальным, несколько пугающим и странным, для них обыденность. Более того, Им это нравится. Они стремятся к этому. Работают с таким состоянием. С вами такое часто бывает, да? Не то, чтобы прямо часто, но периодически. Отхлебнув пиво, кивнула Николь. Это только первый раз странно. То есть все ради этого? Спросила Лиза. Ради этого состояния? Хм, как бы тебе сказать. Было бы неправдой дать односложный ответ. И да и нет. Это важная часть жизни человека, который посвятил себя творчеству. Я думала, дело в стремлении к славе и признанию. Это не главное, не у всех, по крайней мере. Есть куда более простые пути к славе, деньгам. Но что тогда главное? То, что происходит сейчас, ответил за Николь Сеймон. Суть в остроте переживаний, в желании этими переживаниями делиться. «Ты же понимаешь, что вот эту куртку указала Николь на Лизу, которая, судя по виду баксов 500 стоит. Покупают не для того, чтобы было тепло». «1400», — мысленно поправила собеседницу Лиза. «А чтобы почувствовать радость от покупки и превосходства», — отмахнулась она. Но Николь возразила. «Нет, все совсем не так. Чтобы не чувствовать стыд от того, что у тебя нет такой куртки. Это как у наркоманов». Удовольствие доза не приносит. А вот временное облегчение — да. И к чему ты это? Потеряв нить разговора, спросила Лиза. Ни к чему. Мне не нужна куртка за 500 баксов, чтобы чего-то не чувствовать. В ее голосе забрежила злость. Я могу получать удовольствие от чувств любого оттенка. Все в этом мире не важно, кроме переживаний. А желание делиться ими вполне логично. Ты все в одну кучу свалила, подняла руки Лиза. Желание переживать эмоции, желание покупать дорогие вещи, чтобы не переживать эмоции, вообще всё. Нет никакого всего, жарко возразила Николь. Либо ты ясно видишь суть происходящего, либо мир курток за 500 баксов сожрёт тебя, как только ты выйдешь из этого подвала, и заставит вечно зарабатывать деньги, которые ты потратишь на новую дозу курток. Это реальный мир, возразила Лиза. Ты всё ещё веришь в объективную реальность? Николь хмыкнула. Наверное, не случайно ты оказалась на работе Сархана. Всё ещё не видишь, как одной фотографией можно поставить твой реальный мир раком? Нет никакого Сархана, Ализа вздохнула. Это всё махинации Хёста. Она вдруг поняла, что это её скорее расстраивает, чем радует. С чего ты взяла? включился в разговор Сеймон. Он сам не сказал. Сказал что? уточнила Николь. Что, если я скажу вам, что никакого Сархана не существует? процитировала Лиза дословно, стараясь копировать интонации Хёста. А потом предложил мне сделку. Вообще-то он не сказал, что Сархана не существует. Сеймон исполнил свой фирменный жест, пожал плечами, потом взял бутылку пива. Он спросил, что будет, если он тебе скажет такое. Кстати, и что было бы Внимательно глядя на Лизу, спросила Николь: "Но ну, нет и нет. Немножко грустно, конечно, но что поделать? Мэнде, -да, пятый круг должен стать твоим домом", с едва уловимым презрением протянула Николь. "В каком смысле?" "Не бери в голову. Он не сказал, что Сархана не существует. Скорее поинтересовался, что ты будешь делать в таком случае. А что за сделка?" предложила исчезнуть. Это, по его мнению, должно поднять стоимость картины, а я получу долю с продажи. Николь и Сеймон переглянулись. Оба хотели задать один и тот же вопрос, но Лиза их опередила. Нет, Парсли отказался сотрудничать с ним. Он действительно покончил с жизнью самоубийством, по крайней мере, по словам Хёста. Наступила тишина. Ализа сделала большой глоток пива, чувствуя, как горечь обволакивает горло. Горечь, как будто больше не была неприятной, став просто вкусом. Персли не мог ни согласиться, ни отказаться, заметил Сеймон. Похоже, вздохнула Николь. У всех свои недостатки. Зачем Хьюст аккуратно подводил тебя к мысли о том, что с Архана не существует? Ха, это как раз понятно, усмехнулся Сеймон. Уныние. Да о чём вы? Лиза грохнула кулаком по стойке. На этот звук голова отозвалась вспышкой боли. Вы вечно говорите отторванной от реальности фразы. Я ничего не понимаю, Николь хмыкнула, загадочно улыбнулась и сделала большой глоток пива. Уныние мисс Манхэттен это уверенность в том, что у Бога нет для тебя никакого плана. Ализа закатила глаза. Понятнее не стало, и не должно быть на самом-то деле. Аккуратно заметил Сеймон. Я покажу тебе ключ. Ты сказала, что тебе немного грустно от идеи о том, что Сархана не существует. Так? Да. Вот ты ухватила эту грусть за хвост. А почему грустно-то? Не знаю. Олези показалось, что она застряла между двумя мирами: реальным и миром пятого круга. Это хорошо, кивнул Сеймон. Тогда снова ключ в чувствах. Пропиши свою грусть. Но ну, не знаю, как вообще можно описать грусть. Миллионом способов. Всплеснула руками Николь, но Саймон жестом попросил её умолкнуть. Попробуй обнаружить её в теле. Каким именно местом ты её чувствуешь? Где она? Ализа задумалась. Ей было неловко отвечать на эти странные вопросы. Но она прислушалась к своей грусти, пытаясь локализовать её в теле. «Но верное в солнечном сплетении», — с сомнением протянула Лиза. «И какая она? Цвет, температура, форма, структура? Углубляйся в грусть, изучай ее». Лиза закрыла глаза. Как грусть может иметь какую-то форму? Лиза сосредоточилась на чувстве. Оно стало будто бы расслаиваться. От грусти отделилась щемящая тоска. «Синяя, кажется». Она не имеет конкретной формы, но детальная, очерти границы, почувствуй температуру, структуру. Ализа снова углубилась в ощущение. Грусть стала болезненной. Чувство, которое она испытывала, теперь удивительно напоминало недавний приступ боли в животе. Ализа мысленно попробовала проникнуть в структуру и за грустью, как оказалось, скрывался черный тягучий страх. Лиза открыла глаза и сделала шаг назад. Николь и Саймон уставились на нее. «Не знаю, чушь какая-то. Ничего не понимаю». «Дело не в понимании, а...» Николь жестом перебила Саймона. «В общем, эксперимент не совсем удался, но суть его была в том, чтобы ты обнаружила свое отношение к тому, чего вроде бы не существует». свое отношение к тому, кого никогда не видела. Пережитый опыт должен был показать тебе, что с Архану совершенно необязательно существовать. Какие-то у вас сложные философские теории, отмахнулась Лиза, массируя одной рукой висок. Где тут? За штору. И сразу справа будет дверь, подсказала Николь. Лиза направилась к знакомому уже коридору. Ей навстречу шел тощий молодой мужчина. Он тепло улыбнулся и показал палец вверх, подразумевая ее выступление. Лиза неуверенно улыбнулась в ответ. Туалет оказался приличнее, чем можно было ожидать. Лиза открыла воду и умылась. Только сейчас она поняла, что у нее горят уши. В голове снова плескалась боль. Лиза внимательно вгляделась в отражение. Проинспектировала состояние макияжа, а потом обратила внимание на глаза. Что-то странное происходило со зрачками. Они чуть расширились и будто бы потускнели. Вместе с тем шум воды из крана стал более приглушённым. Ализа покачнулась. На мгновение ей показалось, что раковина куда-то удаляется. Она медленно осмотрелась, потом взглянула на свои руки. В правой была открытая упаковка таблеток. Ализа с отстранённым удивлением поняла, что даже не заметила, когда стала их из сумки. Выходит, приняла таблетку, не отдавая себе в этом отчёта. Ну что же, приняла и поняла.